Глава вторая. Дипломатическая напряженность. Послы двух держав обменялись мнениями по поводу событий в Марокко. Из газет. Лето 1911 года. Когда через полчаса после последнего удара колокола, зовущего к воскресной мессе, на деревенской колокольне прозвонили второй раз, появился большой либрак в черной драповой куртке, перешитый из старого английского пальто его деда, в новых шерстяных штанах, в тяжелых башмаках, потускневших от толстого слоя сала, и в суконном картузе. Так вот, я говорю, большой ли брак прислонился спиной к стене общественной бани и стал поджидать свои войска, чтобы ввести их в курс дела и сообщить о полном успехе проведенной операции. К дверям трактирщиков Фрико подошли несколько мужчин с короткими трубочками согрейками в зубах, желающие промочить горло перед заходом в церковь. Вскоре появился курносый в заношенных штанах до колена и с красным, как грудкой, снегиря галстуком. Они обменялись улыбками. Потом явились братья Жебюсы, им не терпелось узнать новости. За ними Гамбет, который еще был не в курсе, потом Гиньяр, Було, Крикун, Страхоглазый, Бамбе... Тита Головастик и весь отряд ланжевернских бойцов в полном составе, всего около сорока человек. Каждому из пятерых вчерашних героев пришлось раз по десять повторять рассказ о вылазке. Товарищи, раскрыв рты, с горящими глазами жадно впитывали их слова, повторяли их жесты и всякий раз бурно аплодировали. После чего Лебрак обрисовал ситуацию в таких выражениях. Вот теперь-то они увидят, что у нас есть яйца. И теперь, верняк, они вечером придут потренироваться в кустах над сатой, возьми их чесотка. А мы там как раз все окажемся, чтобы их принять. Все должны взять прощи и рогатки. Дубины не тащите, ближнего боя не будет. Воскресную одежду надо беречь, так что не очень-то пачкайтесь, а то дома всем влетит. Просто скажем им пару ласковых». раздавшийся со всей силой последний третий удар колокола, заставил мальчишек сорваться с места и привел их одного за другим на привычные места на скамеечках часовни святого Иосифа, расположенной симметрично часовни Девы Марии, где рассаживались девочки. «Вот черт!» — воскликнул Курносый, оказавшись у двери. «Я-то сейчас должен прислуживать на мессе! Все, пошел получать взбучку от священника!» И, не теряя времени даже на то, чтобы опустить руку в каменную крапильницу, в которой, проходя мимо, на мгновение устраивали бурю его товарищи, во весь дух пронесся через нав, чтобы успеть надеть стихаль делоносца или прислужника. Проходя между скамьями во время молитвы на окропление с чаши святой воды, куда Кюре обмакивал свое крапило, он не мог не бросить беглого взгляда на своих братьев по оружию и увидел, что ли брак Показывает Було картинку, которую ему дала сестра Тентена. Под цветком, то ли тюльпаном, то ли геранью, если только это не Анютины глазки, было написано всего два слова на память. Курносый подмигнул с донжуанским видом. Тут он и сам вспомнил о своей подружке Тави, Октави, которой недавно подарил пряник, за два су, между прочим. Он купил его на ярмарке в Верселе. Такой хорошенький пряник в форме сердечка, обсыпанный красными, синими и желтыми сахаринками, да еще и с поэтической надписью, показавшиеся ему определенно прекрасные. «Нет моего сердечка в мире краше, владейте им, оно отныне ваше». Он поискал глазами Тави среди девочек и увидел, что она на него смотрит. Серьезность его обязанности не позволяла ему улыбнуться, но он ощутил, как забилось его сердце, и, слегка покраснев, распрямился, держа в негнущихся руках сосуд со святой водой. Его движение не укрылось от крикуна. Он прошептал Тентену: "Только взгляни, как наш курносый выгнулся. По всему видать, этот Ави в него втюрилась. А курносы тем временем размышлял: "Теперь раз снова начались уроки. Мы будем видеться чаще". Да. Но ведь Объявлена война. По окончании вечерний большой Лебрак собрал своих солдат и властно приказал «Переоденьтесь в куртки попроще, прихватите ломоть хлеба и мчитесь к карьеру пепье в низовьях соты». Они разлетелись точно стая воробушков, а уже через пять минут бегом, один за другим, с куском хлеба в зубах, снова встретились в назначенном их генералом месте. «За поворот не заходить», — посоветовал Лебрак, осознающий свою роль и ответственность за войско. так ты что думаешь они придут если только они не трусы и добавил чтобы пояснить свой приказ тут среди нас есть не особо проворные с тяжелыми задницами слышь ты була мы здесь не для того чтобы нас отметили напихайте ко мне в карманы будете давать их тем у кого есть рогатки досмотрите да не теряйте их пойдем вверх до большого кустарника общинные земли соты простирающиеся от терейского леса на северо востоке до вильгранского леса на юго западе представляют собой большой насыпной прямоугольник длиной около 150 и шириной 800 метров. Опушки обоих лесов — это две меньшие стороны прямоугольника. Каменная стена, с идущей вдоль нее изгородью, в свою очередь защищенной плотным заслоном из кустарников, внизу граничит с бескрайними полями. Вверху Столь же неопределенная граница отмечена заброшенными карьерами, затерянными среди безымянной лесополосы, с рощами орешника и лещины, образующими густые чащи, которые никогда не прореживают. Впрочем, все общинные земли, покрытые кустарником, рощами, зарослями, деревьями, стоящими поодиночке или группами, что превращает это пространство в идеальное поле боя. Идущая из деревни Лонжеверн щебенчатая дорога, Медленно, почти по диагонали, карабкается к верхней части прямоугольника, а потом, метрах в пятидесяти от опушки Вильранского леса, делает резкий поворот, чтобы тяжело груженные повозки могли без особого труда достичь перевала. Густые заросли дубов, терновника, сливовых деревьев, орешника и лещины окружают этот поворот. Они и называются «большим кустарником». Карьеры под открытым небом – Их разрабатывали Пипье-Хромой и с мельницы после выпивки, величающей себя предпринимателями, а иногда еще к ним присосеживался Альбер-Крыса, тянутся вниз вдоль дороги. Вот на этом-то роковом пространстве, на равном расстоянии от обеих деревень, из года в год, из поколения в поколение, прилежно сражались лонжевернцы и велеранцы, молотили друг друга палками и забрасывали камнями. Каждую осень и каждую зиму Все начиналось сначала. Обычно лонжевернцы доходили до поворота, оставляя под наблюдением изгиб дороги, хотя ее другая сторона еще принадлежала их общине, так же, как и Вильдранский лес. Но поскольку этот лес располагался в непосредственной близости от деревни неприятеля, он служил ему укрепленным лагерем, полем для отступления и надежным укрытием в случае преследования, что всегда вызывало негодование либрака. брака. Черт, это выглядит так, будто мы всегда у них в плену. Так вот, не прошло и пяти минут, как они прибыли на место, а верхолаз Курносый, караулищий в ветвях большого дуба, уже доложил о подозрительном движении на вражеской опушке. — А я что говорил? — обрадовался Лебрак. — Прячьтесь, пусть они подумают, что я совсем один. Пойду приманю их, а то а то, ну-ка а когда они бросятся за мной, вы хлоп и здесь. И Лебрак вылез из своего тернового укрытия. Дальше дипломатический разговор велся в привычных выражениях. Пусть в этом месте читатель или читательница позволит мне позанудствовать и дать совет. «Забота об исторической правде требует от меня использовать речевые обороты, не приметые ни при дворе, ни в салонах. Воспроизводя их, я не испытываю ни малейшей неловкости или сомнения. Это дозволено мне примером Рабле, моего учителя», Впрочем, хотя господ фальера или Беранже нельзя сравнить с Франциском Первым, а меня с моим великим наставником, да и времена изменились, я рекомендую обладателям нежных ушей и чувствительных душ перескочить через пять-шесть страниц. А я возвращаюсь к Либраку. «Эй ты, большая дырка, придурок, дармоед, тухляк, покажись! Если ты не трус, давай выстави свою мерзкую рожу, деревенщина, давай!» «Ты жирный подонок, подойди-ка поближе, дай тобой полюбоваться!» — отвечал неприятель. — Это от стексброда прошептал Курносый. — Ещё вижу Тугеля Горлопана, и Хромова, и Тати, и Меглуну. Их там целая свора. Выслушав это краткое донесение, Большой либрак продолжал. — А, так это ты, сукин сын, обозвал лонжеверцев парнями без яиц. Вот я тебе покажу, какие мы парни без яиц. Небось, все ваши сраные рубахи ушли на то, чтобы стереть, что я написал на двери вашей церкви. Таким трусом, как вы, ни не сделать такое. — Так подойди поближе, говеный ты хитрюга, толстомордый обжора. У тебя ничего и нет, кроме морды и ходуль, чтобы драпать. Проползи сюда хоть два шага, и ты, крыса помойная. Уж не от того ли ты разбогател, что твой папаша на ярмарках щупал коровьи яйца? — А, Санта, ваша-то нора вся заложена-перезаложена. — Сам ты перезаложен, голодранец. Когда же ты возьмешься за фанерное ружьишко своего дедуля? Только молиться тебе и осталось. — У нас не то, что у вас в Лонжеверне, где куры даже во время жатвы дохнут от голода. — Зато в вашем бельране у вас в башках вши дохнут, да не от голода, а от отравы. Вельрики, тухляки, драная глотка, возьми вас, сухотка. — Эй, вы там, эй, эй! — раздался за спиной вожака хор голосов лонжевернских бойцов, которые уже истомились скрываться и сдерживать свое воодушевление и раздражение. с сброда парировал. «Ланжевернцы-дерьмовернцы! Тронь-дерьмо придет само! Отправляйтесь сами в омут за чертями!» И хор Велеранцев, в свою очередь, неистово приветствовал своего главнокомандующего протяжными и благозвучными выкриками «Эгей! Эгей!». Пулеметные очереди и оружейные залпы брани прозвучали с той и другой стороны. Потом оба в равной степени перевозбужденных полководца перебросились классическими и современными оскорблениями, восходящими к античным формам. «Ломящаяся в открытую дверь! Вешать кошек за хвост?» В мое время еще не употребляли такие слова, как «солдатская подстилка» или «жертва аборта». Прогресс пришел позже. После этого генералы с привычным коварством обменялись взаимными, самыми фантасмагорическими и нелепыми обвинениями из своего репертуара. «И забыл, что ли, как твоя мать мочилась в твою жратву, чтобы сделать подливку?» «А твоя выпрашивала у скопильщика быков мешки, чтобы ты их жрал в перебежку с дерьмом. А ну-ка вспомни тот день, когда твой папаша сказал, что лучше бы он растил телка, чем такого мерзкого урода, как ты!» — А сам-то забыл, что ли, как твоя мать говорила, что лучше бы она кормила сиськой корову, а не твою сестрицу? Тогда, по крайней мере, одной потаскухой было бы меньше. — Моя сестрица, — возражал другой, у которого сестры вовсе не было, — сбивает масло, а вот когда она начнет сбивать дерьмо, тебе придется облизывать мешалку, да и попробуй, жабеныш, до нее допрыгнуть. Осторожно, — предупредил Курносы. то гель-горлопан уже стреляет камнями из рогатки. И точно, в воздухе над головами просвистел камень. В ответ раздались насмешки, и вскоре град снарядов с обеих сторон избороздил небо, а пенящаяся и постоянно нарастающая волна грязных ругательств, обильный и изысканный запас которых у враждующих имелся в избытке, то набегала от большого кустарника к опушке, то отступала от опушки к большому кустарнику. Однако дело было в воскресенье, бойцы обеих армий принарядились, и никто, ни главнокомандующий, ни тем более солдаты, даже не думал схватиться в рукопашную и нарушить целостность своих костюмов. Так что в тот день сражение свелось к обмену мнениями, если можно так сказать, и к этой артиллерийской дуэли, в результате которой ни одна сторона не понесла серьезных потерь. Когда на Велеранской церкви раздался первый удар колокола, призывающего к молитве, с сброда дал своему войску сигнал к отступлению, не позабыв, однако, вместе с последним оскорблением и последним камнем бросить неприятелю последний вызов. «Завтра встретимся, лонжевернские парни без яиц!» «Ты, трус, валяй отсюда!» — с издевкой выкрикнул Лебрак. «Ты у меня дождешься! Завтра посмотрим, чья возьмет куча дерьма!» и град камней посыпался вслед отступавшим в срединный окоп вильранцам. Лонжевернсы, чьи общественные башенные часы, наверное, отставали, а может служба у них начиналась позже, воспользовались исчезновением неприятеля и стали разрабатывать план завтрашнего боя. Тентену пришла в голову гениальная идея. — Надо, чтобы до их появления в этих кустах спрятались человек пять-шесть, — предложил он, — и чтобы сидели, не шелохнувшись. Потом наброситься на первого, кто приблизится, заграбастать его и по-быстрому сделать ноги. Командир мгновенно согласился возглавить засаду и выбрал пятерых бойцов из числа самых ловких. Остальным предстояло вести лобовую атаку. В деревню они воротились, исполненные боевого пыла и жаждущие мщения.